«Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом сатанинским изведет». И так как злость, даже не злость, а скорее нравственное костенение, прикрытое лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые соседи, и удушка, очень приветливо называет их соседушками, боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами. Покуда покойник лежал в земле – Домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую, там на обеденном столе был поставлен гроб. Качали головами, шептались. И удушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к покойничку, умилялся, поправлял на гробе покров и шептался с становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечки, подавали кадилы и прочее. Аненька и Любенька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихидах. Дворовые женщины в черных коленкоровых платьях утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы. Арина Петровна тотчас же, как последовала смерть Павла Владимировича, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она осознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала». Ни за что, следовательно, предстояло одно – ехать в погорелку имение сирот, то самое, которое некогда представляло кусок, выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. принявшее это решение, она почувствовала себя облегченную, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала пятипроцентные билеты, капиталу оказалось – своего 15 тысяч – да столько же сиротского, ею накопленного, и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтобы привести Погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за Погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дуброве на подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас. В Дубровине стоял ее собственный тарантас, и она имела доказательство, что он ее собственный, и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения. Ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлова, а Удушкина. Несколько раз Порфирий Владимирович заглядывал в ее комнату, чтобы покалякать с милым другом маменькой. Он очень хорошо понимал ее приготовление к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает. Но Арина Петровна не допускала его. «Ступай, мой друг, ступай», – говорила она, – «мне некогда». Через три дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимировича. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, как и Удушке приехать в Дубровино. «Именно так», – крикнула Иудушка, – «прощай, брат», когда опускали гроб в могилу. Именно так же обратился он вслед затем к Улитушке и торопливо сказал «Кутьюта», Кутью-то не позабудьте взять, до да столовой на чистенькую скотерцу поставьте, чай в доме браться помянуть придется. К обеду, который по обычаю был подан сейчас, как пришли с похорон, были приглашены три священника, в том числе отец благочинный и дьякон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей. Арина Петровна и Сироты вышли в дорожном платье, но и удушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирович попросил отца благочинного благословить яствие и питье. Затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес. Новоприставленному. Вечная память. Ах, брат, брат, оставил ты нас. А кому бы кажется и пожить, как не тебе? Дурной ты, брат, нехороший. Сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры. Опять перекрестился и булочка отведал. «Кушайте, батюшка», — убеждал он отца благочинного. «Все это запасы покойного братца. Любил покойничек покушать и сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить. Ах, брат, брат, оставил ты нас. Нехороший ты брат, недобрый». Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл об маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж рыжечков зачерпнул, И совсем было собрался ложку в рот отправить. «Маменька, голубчик!» – всполошился он. «А я-то простофиля уписываю. Ах, грех какой! Маменька, закусочки! Рыжечков-то рыжечков! Дубровинские ведь рыжечки-то знаменитые!» Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась.